Правильные параметры планирования цели. Как мы уже выяснили, для того, чтобы получить желаемый результат в жизни или бизнесе, вам необходимо правильно поставить цели и создать план их достижения. Но с чего начать планирование? Напомню, целеполагание — второй этап в достижении вашей цели и второй по значимости элемент эффективности после определения миссии. То есть сначала происходит определение вашей миссии, затем целеполагание, далее – планирование. Правильные параметры планирования – это принципы и характеристики планирования, которые увеличивают вероятность достижения вашей цели. И каковы правильные параметры создания плана? Рассмотрим их по порядку. Ответственность. Как говорится, цель сама себя не реализует. Ее обязательно кто-то должен реализовать. Для любой цели должно быть лицо, ответственное за ее реализацию. Этим человеком можете быть как вы, так и лицо, которому вы делегируете ответственность. Следовательно, вам надо назначить ответственного за достижение цели. Бывает так, что вы поручаете достижение своей цели кому-то. Но даже в случае, если вы добиваетесь цели самостоятельно, очень важно назначить себя ответственным за ее достижение поскольку у каждого дела должен быть хозяин. Дата старта. Зафиксируйте дату старта. Это понадобится для отчета времени и последующего анализа. Психологически человеку необходимо мысленно зафиксировать начало реализации любого дела, поскольку обязательно нужен некий триггер, крючок, фиксирующий в вашем сознании начало работы. Многие игнорируют этот параметр Однако без него невозможен какой-либо анализ прогресса. Попробуйте эту методику, и вы быстро убедитесь, сколь много полезной информации о ваших привычках и прокрастинации даст вам этот инструмент. Сразу же станет видна скорость прогресса в достижении цели. Дедлайн. Зафиксируйте дату окончания, или дедлайн, крайний срок, отведенный для достижения цели. Если вы достигнете цели до дедлайна, то просто отметьте как факт достижения цели, так и дату достижения. Однако вы должны помнить, что выполнение всех действий по достижению цели не гарантирует вам самого ее достижения. Дело в том, что это не прямая корреляция, не строгая последовательность. Если вы сделали все, что запланировали, то это вовсе не будет означать, что цель уже у вас в кармане. Между вашими действиями и достижением цели есть шансы и вероятности. Например, вы подали заявку на тендер, подготовились сами, подготовили свое предприятие, оформили все необходимые бумаги, оплатили необходимые взносы, комиссии и, наконец, участвуете в конкурсе. Таким образом, вы сделали все, что от вас зависит. Но далее наступает момент, когда все зависит уже не от вас, а от шансов, вероятностей. Вы решили пойти на охоту. Закупили все снаряжение, подготовили машину, купили теплую одежду, спальники, палатку, купили, оформили оружие. И вот, наконец, настал день охоты. И здесь вновь наступает время шансов или вероятностей. После того, как вы поставили перед собой цель, запланировали ее достижение и начали действовать, у вас могут быть следующие варианты исхода. Цель достигнута, здесь все понятно, принимайте поздравления цель не достигнута, в этом случае следует сделать подробный анализ причин неудачи, пропуск дедлайна, также необходим анализ причин неисполнения задачи в срок. Как вы помните, в главе «Правильные параметры цели» была рассмотрена тема привязки цели к сроку или ко времени, являющейся своеобразным контроллером, который срабатывает, если что-то пошло не так. Это и есть дедлайн, который необходим вам для того, чтобы в случае недостижения цели в отведенный срок проанализировать причины, сделать переоценку не только самой цели, но и процесса ее достижения. И шутка в тему. Если ты быстрый, ловкий и креативный, значит скоро дедлайн. Промежуточный контроль, корректировка целей и планов. Установите сроки для промежуточного контроля, во время которого вы будете анализировать выполнение плана. Возьмите за привычку ежемесячно, еженедельно, ежедневно или даже постоянно контролировать, проверять актуальность ваших целей и методов их достижения. В процессе решения любой задачи, особенно важной и существенной, задавайте себе вопрос, приближает ли меня то, что я делаю сейчас, к достижению цели? Если ответ положительный, значит, задача стоит того, чтобы ее делать. Но если ответ отрицательный, спросите себя, Что я должен сделать, решая поставленную задачу, чтобы хоть ненамного приблизиться к достижению поставленной цели? Оба вопроса помогут вам найти наиболее целесообразный способ действий. Ежедневно и как можно чаще говорите себе. Я буду работать не над тем, что важно сегодня, а над тем, чего хочу достичь в будущем. Это поможет вам избавиться от массы дел, кажущихся важными в данный момент, но совершенно лишних и ненужных завтра, через неделю или год спустя. Внешние факторы и среда постоянно меняются, как меняются ваши приоритеты и ваши желания. Это означает, что и исходный план также нужно изменить вслед за изменившимися условиями. Вносите вовремя все изменения, своевременные поправки, корректировки в ваши цели, планы и действия. Это позволит не преследовать уже неактуальные для вас цели. Немного юмора. В молодости строишь планы на жизнь, в зрелости — на год, в старости — на день. Встроенные стимулы и мотиваторы цели. Нигде не говорится про такой важный параметр планирования цели, как встроенные стимулы и мотиваторы. Исходя из своего опыта, я считаю, что это один из важнейших параметров планирования цели, которые люди постоянно упускают. Дело в том, что зачастую вы вынуждены достигать тех целей, которые не дают вам драйва. Обычно речь идет о целях, которые являются промежуточными. Такие я называю необходимым злом. Почему необходимым? Потому что при движении к своей большей цели нам приходится достигать некоторых необходимых целей, независимо от того, нравятся они нам или нет. Но почему зло? Потому что это то, чем вы не хотите заниматься то, что вам не нравится, то, что демотивирует вас. Например, для того, чтобы пробежать марафон Ironman, вам придется каждый день по утрам бегать по много километров, независимо от погоды, а также соблюдать определенную диету и так далее. То есть достигать очень многих промежуточных целей, которые вам не нравятся. Для того, чтобы купить дом, вам придется заниматься его выбором, то есть тратить время на сравнительный анализ, Физический осмотр множества объектов, вести переговоры и торговаться. Для того, чтобы научиться играть на гитаре, вы должны тренироваться до тех пор, пока у вас не появятся мозоли на пальцах. Вам придется заработать деньги для того, чтобы купить хорошую гитару. Ну и так далее. Суть того, что я хочу донести, выражена в поговорках. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда, и любишь кататься, люби и саночки возить». Я хочу донести мысль, что любая цель, независимо от того, нравится она вам или нет, имеет свою цену. Вы должны заплатить ее для того, чтобы заниматься любимым делом. Этот мир устроен так, что даже при занятии любимым делом у вас все равно будут цели, которые, хотя они не будут вам нравиться, придется выполнить в любом случае. Частая причина того, что люди не достигают своих целей, заключается в том, что в процессе достижения они сталкиваются с необходимым злом, теряя драйв, стимул и мотивацию. При этом люди не готовы платить цену за достижение своей цели. Вот именно для этого я и ввел такой параметр планирования цели, как встроенные стимулы и мотиваторы. Давайте вкратце рассмотрим их. Обязательства. Это очень хороший и сильный мотиватор. Его суть состоит в том, что вы находите человека, которому требуется ваша помощь, и обещаете ему помочь достичь его цели. В результате у вас возникает обязательство перед этим человеком, от которого вы не можете отступить. Например, вы поставили перед собой цель взойти на гору Килиманджаро. Но, начав подготовку, чувствуете, что можете сорваться. Тогда вы находите человека, у которого есть схожая цель и который еще менее подготовлен. Взяв шефство над этим соратником, Вы обещаете ему, что поспособствуете его подготовке. Это заставит вас быть более дисциплинированным и более ответственным. Таким образом, вы не только поможете товарищу достигнуть цели, но и сами добьетесь ее. Напарник. Еще один хороший инструмент для достижения цели. Обязательно найдите человека, который тоже хочет добиться каких-то сложных целей и договоритесь двигаться с ним совместно. Желательно, чтобы у вас с напарником были одинаковые или похожие цели. Но можно кооперироваться и с теми, у кого цели совсем иные. Смысл этого инструмента заключается в том, что вы с напарниками все время будете контролировать друг друга, поддерживать и всячески подбадривать на пути к своей цели. Спор. Пари. Этот инструмент построен на вызове. Вы спорите с кем-то, либо заключаете пари на достижение цели. В случае проигрыша вы теряете существенную для вас сумму или должны будете вручить победителю какой-либо подарок. В этом случае работают два фактора – стимул и мотивация. Стимул, порождаемый страхом проигрыша и потери значимой суммы, и мотивация – выиграть пари. При этом, если обе стороны достигли своих целей, то никто никому ничего не платит, поскольку бонусом служит сам факт достижения. Публичность. Для большей вероятности достижения цели и увеличения ее публичное принятие обязательств является сильнейшим стимулом. Поэтому, если цель это позволяет, желательно рассказать о ней своим близким, друзьям или знакомым. В соцсетях, например. Зачастую этот прием используют люди, которые хотят бросить курить или скинуть вес. И порой у них это получается. Однако с этим инструментом следует быть очень осторожным, Иначе вы рискуете не достичь своей цели, уронив как репутацию, так и собственное самоуважение. Публичное провозглашение цели – то обязательство, которое мы берем на себя перед другими людьми, даже если оно касается только лично нас. По мнению профессора Роберта Чалдини, человек хочет казаться разумным и цельным в глазах окружающих, а значит, последовательным и держащим слово. Поэтому данный фактор и является очень сильным мотиватором. Вознаграждение. И, наконец, мы подошли к приятному параметру планирования цели. Каждый раз, когда вы что-либо планируете, обязательно обозначьте где-нибудь в самом низу списка задач вознаграждения. Это будет своеобразная конфетка за достижение цели. И обязательно отпразднуйте, отметьте успешное завершение дела. Когда я говорю «отпразднуйте», это вовсе не значит, что нужно устраивать масштабный праздник. Но отметить достижение хоть каким-то положительным стимулом обязательно нужно. Например, вы поставили себе цель ежедневно тренироваться. Обязательно запланируйте для себя как вознаграждение за достижение, так и наказание за невыполнение. Предположим, вы сходили на тренировку. Позвольте себе после тренировки посидеть в кафе, выпить чашечку вкусного кофе с небольшим печеньем. Калорий это даст немного, но станет своеобразной психологической наградой за достижение вашей цели. Подводя итоги этой главы, давайте еще раз обозначим правильные параметры планирования. Наличие человека, ответственного за достижение цели. Зафиксированная дата старта. Дедлайн цели. Промежуточный контроль и корректировка целей и планов. Встроенные стимулы и мотиваторы цели. Обязательства, напарник, спор, пари, публичность и вознаграждение. Важно не просто достигать своих целей. Необходимо также сдерживать своего внутреннего лентяя, превращая достижение целей в привычку. Помните, успешные люди — это те, кто превратил достижение успеха в привычку. Итоги. Очевидно, что большинство неудач при достижении цели имеет корни в неправильном целеполагании. Сомневаюсь, что возможно достичь каких-либо целей, не имея знания о целеполагании. Хотя наверняка существует множество людей, которые не слышали о нем, но при этом вполне успешны. Бесспорный факт. Знание о целеполагании значительно увеличивает вашу эффективность. Вы будете не просто достигать своих целей, но добиваться их с большей вероятностью и с большей эффективностью. А это значит, в жизни вы сможете достичь гораздо больших целей как в количественном, так и в качественном отношении. А именно этот показатель и составляет колоссальную разницу между успешными людьми и людьми обычными».